Книгу не смерти, не страха мастер т и к н а т х а н написал, опираясь на собственный опыт. Он призывает нас учиться смотреть в суть вещей, чтобы мы могли самостоятельно познать свободу и радость серединного пути между постоянной самостью и забвением. Как поэт т и к н а т х а н изучает парадоксы жизни и мягко поднимает завесу иллюзий, позволяя нам увидеть, что мы боимся умереть из-за своих неправильных воззрений.